«В идеале такой же, как у вас обоих, сопряжённый с более слабым артефактом и срабатывающий в последний момент. Плюс пара атакующих артефактов. Здесь можно и рангом профессионал обойтись». Тахир отвёл взгляд и задумался. «Может, пару бойцов хотя бы?» — предложил он. «Один за рулём, второй следит за общей обстановкой». «Дорого», — покачал головой я. «Вы же видели моё новое родовое поместье. Там с нуля всё восстанавливать придётся».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 чтобы самому не возиться и не ждать свой заказ в кафе по полчаса. Я понял, — с лёгкой улыбкой кивнул гвардейц. И все расходы на моё столование берите не из собственного жалования, а из оперативного фонда, из которого вы свои тренировки оплачивали. Там же ещё что-то осталось, вот его и тратьте. Передам, — вновь кивнул Тахир. Благодарю.